Глава седьмая. Сабина. Меня всё ещё мелко потряхивало от выброса адреналина в кровь. Не думала, что так разозлюсь, что не смогу контролировать эмоции. Но поведение Бастера в присутствии моей мамы, его небрежное обращение к нам, как к мусору под ногами, просто вывело меня из себя. И я слова грубого не позволила себе высказать в их адрес, хотя эта ситуация мне меньше всего нравилась. «Ты как?» Вежливо поинтересовался Лориен, идущий рядом. «Ты промокла? Замёрзнешь?» «Не замёрзну», — шмыгнула носом и высушила одежду огнём. «О, пламя! Здорово!» — добродушно улыбнулся он, придерживая для меня дверь, ведущую в корпус. «А у меня земля. У эльфов почти у всех стихия земля. Это немного грустно. А воздух так вообще встречается редко, даже среди людей». «Знаю», — тихо отозвалась я, отводя взгляд. «Сейчас мне не хотелось обсуждать столь редко встречающуюся стихию. Хотелось в комнату, накрыться одеялом с головой и просто уснуть. На слёзы сил уже не осталось, да и ни к чему они. Сначала хочу встретиться и поговорить с мамой. Она должна была предупредить меня заранее, а потом уже знакомиться со своим мужчиной. «Я чувствую, что тебе плохо, и мне хочется помочь», — сочувствующий произнёс Лориэн, заставив меня посмотреть в его удивительные небесно-голубые глаза. «Может, я напою тебя чаем в общей комнате? Тебе не обязательно рассказывать, что случилось. Но как джентльмен я не могу бросить девушку в беде». Невольно улыбнулась и неуверенно кивнула. «Ты умеешь убеждать. Это моё призвание». Лориан любезно подставил локоть. «Я наполовину эльф, а эльфы — превосходные эмпаты». «Правда?» — спросила удивлённо пытаясь пальцами привести волосы в порядок. «Высохнуть они высохли, а вот расчесываться с помощью магии я не умею. Вы, я не бытовой маг. Никогда не слышала об этом. Мы никому не говорим», — доверительно сообщил Лориан и махнул рукой. «Нам туда. Позволишь за тобой поухаживать?» Неопределенно пожала плечами и улыбнулась, плохо скрывая смущение. «Я все равно здесь еще ничего не знаю». «Тогда считай, что я устраиваю тебе экскурсию». Тепло улыбнулся Лориан и повёл меня в комнату отдыха. Меня усадили в мягкое кресло и приказали ждать. Ждать у потрескивающего камина. А это приятно. Приятно, когда тебе заботятся, а когда такой привлекательный и милый парень, как Лориан, вдвойне приятнее. Он гремел чашками в зоне, очень похожей на кухню. «Не поможешь?» — спросил Лориан, повернувшись ко мне в полоборота. «Не хочу включать плиту. Она долго нагревается, а иногда дымит. Наш ректор, знаешь ли, любит всякие заграничные новомодные приборы». «С удовольствием», — отозвалась я, поднимаясь. «Что нужно делать?» «Погреть воду в чайнике», — сдержанно улыбнулся Лориен. «Прости, я не часто использую девушек в качестве нагревателя». «А в качестве чего используешь обычно?» — машинально спросила, подходя к столу. «Аммм...» Блондин как-то странно смолк будто замялся и тряхнул волосами. Меня обдало тонким ароматом луговых цветов и трав, помогая забыть о тревогах. «Сейчас будет сделано», — поднесла руки к металлическому чайнику, не касаясь его, и призвала пламя, не давая тому вырваться. «Мне нужно лишь тепло, сильное тепло». «Готово», — улыбнулась и отошла, показывая, что можно наливать. «Удивительно», — произнес Лориен и наполнил наши чашки с заваркой кипятком. «Люблю умных и способных девушек». «Откуда ты знаешь, что я умная?» — усмехнулась в ответ. «Я учусь здесь всего день. Чувствую это», — улыбаясь, произнёс он и протянул мне чашку. «Спасибо». Выдохнула и поднесла чашку к губам, наблюдая за парнем из-под полуопущенных ресниц. «Какой же он всё-таки красивый! И чуткий, и внимательный, и добрый!» «Лори? Лори, милый?» Раздался ласковый нежный голос, заставив меня повернуть голову ко входу. Высокая, такая же светловолосая и прекрасная, как Лориан, девушка приблизилась к нему и обняла за шею. «Где ты пропадаешь? Мы соскучились без тебя?» Она потянулась к его щеке, но Лориан отстранился, мягко отцепляя руки девушки. «Ариэлла», — в голосе послышались упрекающие нотки. «Я сейчас немного занят». Ариэлла, судя по всему, тоже наполовину эльфийка, перевела на меня взгляд больших зелёных глаз. «А может, и не наполовину? Может, и есть эльфийка?» «Этим?» — брезгливо поинтересовалась она. «Кто ты, девочка?» «Никто», — усмехнулась я и поставила чашку на стол. «Как я могла вообще подумать, что могу сравниться с девушками из окружения такого парня, как Лориан? Он мне помог только из вежливости. Пора спускаться с небес на землю». «Раз никто, тогда ступай отсюда», — предостерегающе произнесла эльфийка, глядя мне в глаза. «Ариэлла!» — строго оборвал Лориан. «Что ты себе?» «Всё в порядке», — улыбнулась я. «Мне и правда пора. Спасибо за чай». Кивнула, взяла сумку и отправилась к себе, надеясь, что не заплутаю. Повернула раз, два, на третьем повороте поняла, что ничего не поняла. Нигде я нахожусь, как отсюда выбраться. Всё-таки следовало взять с собой схему академии. Дошла до конца коридора, уперлась в лестницу и поднялась по ней вверх смело толкнув перед собой небольшую дверь. Порыв ветра едва не выкинул меня обратно. Чудом удержалась, схватившись за поручень, и выбралась на балкон. Возле металлического ограждения стоял Бастер. «Просто судьбоносная встреча!» Усмехнулась, подошла и встала рядом. «Заблудилась?» Даже не взглянув на меня, спросил он. «Ага. Да чего же ты неуклюжая?» ровно констатировал он. «Сложно поспорить. А ты?» — осторожно спросила я и перевела взгляд на раскинувшийся ночной город. «Подумать пришёл», — на удивление без сарказма ответил он. «И как?» — Бастер дёрнул плечами. «Подумал, что вёл себя грубо». «Ого, ты и так умеешь», — не удержалась я. Он повернул ко мне голову, чуть склонив её набок и неожиданно щёлкнул меня по носу. «Не наглей, пигалеца, я тут извиниться пытаюсь». «Молчу, молчу» провела по губам пальцами и кивнула. Мол, я слушаю, можешь извиняться. Бастер усмехнулся и взъерошил волосы. «Ты такая раздражающая». «А почему тогда восхищение в голосе?» Недоуменно поинтересовалась я. Он хмыкнул и снова устремил взгляд холодных серых глаз вдаль. «Потому что обычно меня никто не раздражает, особенно девушки. Как вообще девушки могут раздражать?» «Не знаю». «Прости, мне жаль твоего отца». Бастер умолк и поджал губы. Видно, как ему тяжело дались эти простые слова. «Но знаешь, моя мама жива. Да, она не тянет название лучшей матери в мире. Но она родной мне человек. Я бы хотел, чтобы однажды родители помирились». Я молчала. Просто не знала, как реагировать на внезапное откровение бунтаря, сына ректора. «Не думай, что этот разговор сделает нас друзьями», предупредил он после паузы. Фыркнула, закатывая глаза, и покачала головой. «Я не хочу с тобой дружить, но и маме зла не желаю. Как бы мне ни нравилась эта ситуация, я не стану вмешиваться, только поговорю с ней». «Мне бы твою рассудительность», — притворно вздохнул Бастер и оттолкнулся от ограждения. «Ну что, пойдём, потеряшка? Провожу тебя до комнаты, но не забывай». Он повернулся, пригрозив пальцем. «Я всё ещё твой самый страшный кошмар, поняла?» «Поняла», — усмехнулась в ответ и последовала за ним. А утром нашу группу и группу Бастера ждала приятная новость. Самостоятельная контрольная работа по теме, классификация и виды магических преступлений. Хорошо, что я подготовилась.